Издательство Бомбора Океан книг Дарья Кириенко Малайзия изнутри Как на самом деле живут в стране вечного лета Дурианов и райских пляжей Моим детям Марии и Даниэлю Краткий обзорный материал Как описать страну, с которой нет общих точек соприкосновения и у которой во всем своя непостижимая логика? Здесь машины с правым рулем и выборная монархия, фрукты солят, а мясо готовят с сахаром. Малазийцы не понимают, что такое прошлой осенью и не знают, почему нельзя ходить босиком по холодному полу. На улицу круглый год выходят в майке, а в помещении надевают куртку. Это другая реальность, которую бесполезно пытаться познать в сравнении. Ее нужно просто принять как данность и наслаждаться. География. Малайзия – государство в Юго-Восточной Азии, чуть к северу от экватора. Оно граничит с Таиландом, Сингапуром, Брунеем, Индонезией и Вьетнамом. Южно-Китайское море делит страну на две части. Малакский полуостров на западе – и остров Калимантан или Борнео на востоке. Площадь Малайзии составляет 329 847 квадратных километров. Это чуть больше Польши и почти в два раза меньше Украины. Самая высокая точка Малайзии, а заодно и всей Юго-Восточной Азии, вершина горы Кинабалу на острове Калимонтан – 4095 метров и 20 сантиметров. Две трети страны занимают влажные тропические леса с огромным разнообразием животных и растений. Программа ООН по окружающей среде назвала Малайзию одной из 17 стран с мегаразнообразными флорой и фауной. Климат в Малайзии экваториальный климат. Температура колеблется незначительно как в течение суток, так и в течение года. 25-35 градусов Цельсия. В горных районах климат более прохладный. Круглый год – высокая влажность. Осадки выпадают регулярно в течение года. Выделяют два сезона дождей – с мая по сентябрь и с ноября по март. Все остальное считается сухим сезоном. В Малайзии шутят, что сухой сезон – это время, когда идут дожди. А дождливый сезон – это время, когда идет много дождей. Вообще, если охарактеризовать климат Малайзии одним словом, то это слово было бы неизменность. Даже рассвет наступает в одно и то же время круглый год, как и закат. И то, и другое наступает примерно около 7 часов утра и вечера соответственно. Длина ночи примерно равна длине дня в течение года. Неудивительно, что малазийцы, кроме тех, кто долгое время жил за границей, слабо ориентируются во временах года. Выражение «прошлым летом» или «позапрошлой зимой» сбивают их с толку. Путаница добавляет тот факт, что у относительно близкой к Малайзии Австралии зима наступает летом, а лето – зимой. История Современная история государства Малайзия берет отсчет с 1957 года, когда была получена независимость от Британской империи. Собственно, Само название «Малайзия» появилось только в 1963 году, когда к Малайской Федерации присоединились Сингапур, Сабах и Саравах. До британцев здесь побывали голландцы и португальцы. Сами малайцы пришли на территорию Малакского полуострова около 5000 лет назад, потеснив вглубь страны аборигенов оранг асли Значение слова вы можете найти в глоссарии в PDF-приложении к аудиокниге. Вот основные даты истории Малайзии. 2500 год до н.э. Миграция малайцев на территорию современной Малайзии. Оранкосли осли оттеснены вглубь страны. Малайцы создают поселения у берега и вдоль рек, чтобы налаживать торговые отношения с мореплавателями. Активное влияние индуизма и индийской культуры в целом. 14 век. Перемещение центра власти из Суматры в Малакку. Исламизация Малакки. Она становится крупным мусульманским торговым портом. 15 век. Дочь китайского императора выходит замуж за малайского принца Парамешвару. Первая волна китайской эмиграции. 16 век. Приход португальцев. Малакка становится колониальным центром португальцев. 17 век. Голландцы захватили португальскую крепость в Малакке. Голландская монополия на вывоз специй с Малакского полуострова вплоть до конца 18 века. 18 век. Британская устынская компания строит на острове Пинанг свой форт, охраняющий стратегический путь в Китай. Противостояние голландцев и англичан. Основание колонии англичан и торгового поселения в Сингапуре. 1860-е годы. Борьба между малайскими султанатами за влияние на внутренние поселения и британское вмешательство в междуусобицу. На полуострове обнаружились запасы руды, и британцы стали монополистами огромного количества олова и меди. Вторая волна китайской эмиграции – оловянная лихорадка. Начало индийской миграции. 1941 год. Малайя по-прежнему под контролем британцев. На полуостров и в северное Борнео вторгаются японцы. 1945 год. После окончания Второй мировой войны Британия тщетно пытается восстановить свое влияние. Движение за независимость набирает силу. 1957 год. Провозглашение независимости Малайи, принятие Конституции, объявление ислама официальной религией, а малайского языка государственным. 1963 год. Присоединение Сингапура, Сабаха и Саравака к Федерации и переименование Малайи в Малайзию. 1965 год. Выход Сингапура из состава Малайзии. Государственное устройство. По форме правления Малайзия – конституционная монархия. Государственная модель управления построена по принципу Вестминстерской парламентской системы. Основные функции управления выполняют парламент и премьер-министр. Парламент состоит из двух палат – нижний палата представителей, и верхней – сенат. Здесь единственная в мире выборная монархия – Страна состоит из 13 штатов и трех федеральных территорий. Девять из 13 штатов – это султанаты со своими династиями и наследной формой монархии. Каждые пять лет один из девяти султанов в порядке очередности становится верховным правителем всей Малайзии по-малайски Янг-ди Пиртуан Агонг и на срок своего правления въезжает в королевский дворец в Куала-Лумпуре. Престол в родном штате временно переходит к следующему на очереди. Агонгом можно успеть стать дважды на протяжении жизни. Так султан штата Акидах во второй раз стал Агонгом на девятом десятке. С августа 2021 года премьер-министр Малайзии Исмаил Сабри Якоб. Агонгом с 2019 года является султан штата Паханг, султан Абдулла II – рия Аль-Мустафа, Белашах шах Ибни, Султан, Ахмад-Шах, Аль-Мустаин, Бела. Валюта. Малайская валюта – рингит. Один рингит равен 100 сенам. Основные виды иностранной валюты – доллары, фунта, евро и иены. Их можно обменять в многочисленных обменных пунктах в любом торговом центре или на улице. Обменный курс, как правило, примерно одинаковый по всей стране, за исключением отелей и аэропортов. Работники отеля обычно сами советуют дойти до ближайшего обменника и объясняют, где он находится. Расплачиваться иностранной валютой в Малайзии нельзя. В обращении только ринггиты. Доллары, фунты или евро у вас охотно примут разве что в Чайнатауне и в местах торговли туристическими сувенирами. Но тут уж на хороший обменный курс рассчитывать не приходится. За один доллар сейчас дают 4 ренгита, и этот курс значительно не менялся вот уже несколько лет. Население. Население страны 32,7 миллиона, согласно данным Департамента статистики Малайзии. Большинство малайзийцев живет в полуостровной части Малайзии, и лишь пятое населения – на острове Калимантан Здесь три основные этнические группы. Малайцы составляют 55%, китайцы 22 – 22% и индийцы – 7%. Остальную часть населения занимают многочисленные народы австронезийской группы, живущие на острове Калимонтан. Даяки, баны, Кадазаны и множество других и племена аборигенов оранг асли Живущие здесь китайцы и индийцы – граждане Малайзии как минимум в четвертом поколении. Однако, несмотря на столь длительное пребывание в стране, сохраняют и собственный язык, и традиции. национальности гармонично соседствуют друг с другом, не особенно тесно при этом переплетаясь. Есть здесь и фьюжн, сотканный из элементов малайской, китайской и индийской культур. Особенно ярко это отражается в местной кухне и сленге. Религия. Малайзия – многоконфессиональная страна. Официальная религия – ислам. Его исповедуют все этнические малайцы и семьи, где хотя бы один из родителей – малайец. Всего 60% населения исповедуют ислам, 19% – буддизм, 13% – христианство, 6% – Индуизм. Распространены также конфуцианство, даосизм, сикхизм и в некоторых регионах анимизм. Прений на религиозной почве в Малайзии практически не бывает. Если и случаются разногласия, то они скорее могут касаться национальных вопросов. Здесь принято почтительное отношение к любой религии, и споры на религиозные темы считаются дурным тоном. Существование нескольких религий в таком близком соседстве привело к высокому уровню терпимости. К примеру, малайцев-мусульман не оскорбляет вид туристов, заказывающих обед в кафе во время поста в месяц Рамадан или пьющих вино за одним с ними столом. Индуисты спокойно относятся к тому, что вы рядом с ними едите говядину. Вопросы о том, можно ли носить в мусульманской Малайзии мини-юбку – вызывают у местных жителей улыбку. Основной принцип здесь – каждый ведет себя так, как предписывает его религия или жизненный принцип, никому ничего не навязывая. Язык общения. Государственный язык Малайзии – малайский. Это язык австронезийской семьи малайско-полинезийской ветви. В малайском сегодня используется латинский алфавит в XIX веке, заменивший арабскую письменность «джави». Латинский алфавит, наряду с огромным количеством заимствований из английского и португальского, значительно облегчает жизнь в Малайзии, не владеющему малайским языком иностранцу. Заимствованные слова легко узнаваемы. Их просто пишут по-новому согласно правилам чтения малайского. Английский автобус-бас в малайском превращается в бас через букву «эй». Из такси получается такси через сочетание букв «к» и «с». По-английски «худо-бедно» говорят все. А если речь идет о жителях столицы и крупных городов, то им владеют свободно. Это язык бизнеса, и для многих он является еще и основным языком общения в семье. Кроме английского и малайского, китайцы и индийцы говорят еще и на родном. Это может быть один из диалектов китайского, тамильский, хинди или малаялом. Яркий пример фьюжн – это малазийский английский, любовно называемый манглиш. Он носит следы влияния всех остальных языков, на которых говорят в стране. Сленговые слова и выражения уходят корнями в малайский, китайский и тамильский. Попадаются английские архаизмы, давно вышедшие из употребления в современном английском – следы колониального прошлого. Большинство малазийцев, не задумываясь, переходят на манглиш в разговоре с соотечественниками и на правильный английский в разговоре с иностранцами. Здесь вполне можно обойтись английским. Но использование хотя бы нескольких малайских слов и выражений – завоюют вам мгновенное расположение местного населения. Хотя бы ради этого стоит кое-что запомнить и при случае воспользоваться. Доброе утро! Селамат Паги! Добрый день! Селамант Тенгахари! Добрый вечер! Селамант Пэтанг! Спасибо! Терима каси. Пожалуйста! В ответ на спасибо «сама-сама». Ударения в малайском языке нет. Все слоги произносятся одинаково. Однако, если вам очень хочется в силу привычки куда-нибудь поставить ударение, то правильнее всего поставить его на предпоследний слог.